Глава двенадцатая «Не думал, что скажу, но сейчас я был рад видеть генерала Крутого». Судя по всему, он только что вернулся и сразу пришел же на работу. «Николай Евгеньевич, добрый день!» — поприветствовал начальника училища Борщов. «Вот, провожу беседу с курсантом Родиным. Он будет представлять наше училище на тематическом вечере в кулинарном техникуме». «Во как быстро переобулся! Я сам поверил в то, что говорит этот красномордый полковник. Выставить его балаболом перед начальником? Так ведь обиду затаит и будет гадить. Сомневаюсь, что Крутов поверит мне, а не своему заместителю». «Вечер — это хорошо. Сейчас Родин в один из наших передовиков. Готовы к мероприятию?» — спросил генерал. «Так точно. Разрешите идти?» — выпрямился я Струнку. «Сейчас самое время ретироваться методом исчезновения». «Ожидайте возле моего кабинета. Мне с вами беседу нужно провести», — сказал Крутов, и я направился к двери. «Максим Викторович, мне с вами переговорить нужно». Услышал я слова генерала перед тем, как выйти. Естественно, что стукачом я быть не хотел и ответил бы отказом на это щедрое предложение Борщева. А если бы на моем месте был другой, тот Серега Родин, роль которого я сейчас исполняю, как бы он поступил в сложившейся ситуации. Хотя, теперь уже не важно. К слову, я также не дал своего ответа товарищу полковнику. Стоял и думал над схемами, которые проворачиваются в училище. И ведь, скорее всего, есть те, кто согласились и продолжают подпольную работу на замполита. Через несколько минут в приемную вошел Крутов, снимая на ходу свою шинель. В руках у него была синяя папка с документами и несколько исписанных листов. Те самые рапорта и объяснительные, что принес комбат. «Родин, какой раз встречаемся!» Спросил Николай Евгеньевич, перекладывая на левую руку снятую верхнюю одежду и снимая серые кашне. «Не считая вручения награды, пятый, товарищ генерал-майор?» «Много для второго курса», — сказал Крутов и поздоровался со мной за руку. «Здоровье как?» «Хорошо, товарищ генерал. А у вас?» М -м -м. «У кого с головой все в порядке, на желудок не жалуется, верно, родин? Голова не болит-то у тебя?» Никак нет? Вижу. Вот и береги ее, а то подскальзываешься, падаешь, патрулю по попадаешься, а потом вот приходится тебе на тематические вечеры, идти, верно? Складно, говорит Крутов. Как мне кажется, рассказал ему все Борщев. Возможно ли, что среди бумаг в его руке Замполит передал рапорт Швабрина? С другой стороны, у них дел что ли больше нет, чем с курсантом разбираться, который жив и здоров. Верно, товарищ генерал, будем готовиться к вечеру. Иди и готовься, сказал Крутов и пошел к двери своего кабинета. Есть, ответил я и направился на выход из приемной. За спиной послышался скрип открывающейся двери и шелест сминания бумаги. Родин, окликнул меня генерал, когда я готовился открыть большую стеклянную дверь. Повернувшись, в руках Николая Евгеньевича увидел свернутый большой комок бумаги той самой, на которой были написаны объяснительные аэропорта. «Со здоровьем не шутят. У него нет чувства юмора, понял?» «Так точно!» Кафедра марксизма и ленинизма, оказывается, основательно готовилась к этому вечеру в техникуме кулинаров. Очень много было желающих попасть туда, особенно с первого курса. Парни давно уже в училище, и отпуск им светил только в конце зимы а потом они попадут на первую в их жизни летную практику. Теперь уже к нам подходят и спрашивают, как было на полетах в полку Доброва. Полковник Стальнов, как основной организатор таких мероприятий, вызвал меня к себе на самостоятельной подготовке. «Родин, Лермонтов теперь не нужен. На занятиях ты хорошо высказываешься, и речь у тебя поставленная. Теперь и на вечере нужно выступить достойно». — Понял, Лев Яковлевич. А тема-то какая выступление? — спросил я. — Ой, сейчас. План где-то был, — сказал стальновший листя листами бумаг. — Так, э, тема... Профессия — Родину защищать. — Да, и зачем нужно рассказывать в кулинарном техникуме о военной профессии? Кому это там интересно? — Разрешите, товарищ полковник? — заглянул в кабинет очень приятный мне курносый человек. «Сержант Боля, проходи. Знаком с товарищем Родиным?» — представил меня Стальнов. «Да что ж так везет меня на Лешу? Постоянно мелькает. В этот раз рукопожатием со мной решил не обмениваться, хотя ради приличия и сокрытия нашей неприязни я руку свою протянул». «Знаком, Лев Яковлевич, виделись и не раз», — сказал Боля и стал рядом. Так и не ответил он мне взаимностью на протянутую мной руку. «Прекрасно! А почему не здороваетесь с ним?» – поинтересовался полковник Убаля. «Мне кажется, что сейчас от злобы у него ямочка на подбородке выпрямится от того, как он надулся». Рукопожатие выдалось весьма крепким. «Качается Леша, что ли?» «Баля! Ты старше от первого курса, а Родин пойдет с нами для подстраховки. Если вдруг твои бойцы начнут плавать на выступлениях, он подстрахует». «Товарищ полковник, у нас хорошая подобралась группа, все отличники и много чего расскажут, а курсант Родин может отдохнуть хочет в субботний вечер», — попытался отстранить меня боля. В любой другой ситуации я бы с ним согласился, только в субботу мне не светило увольнение, и я уже отправил весточку с парашютистками Света и Наташей своей Жене, чтобы ждала меня у кулинаров на вечере. «Мне не сложно, Алексей, перебьюсь с увольнением. Лев Яковлевич, это же очень серьезная тема для обсуждения, очень хочется поприсутствовать там. Тем более, что это указание полковника Борщова мне присутствовать на этом мероприятии», сказал я, вытащив тем самым свой главный козырь. «Верно. Максим Викторович настоятельно рекомендовал брать тебя на все подобные мероприятия. Орден ведь заслуженный у тебя». Сказал, радостно улыбаясь Стальнов. Леша уже перекосила только от одного упоминания о моей награде. Наш тематический вечер проходил в актовом зале техникума, и студенты к нему очень хорошо подготовились. Столы были выставлены большим прямоугольником с пространством для выступления в центре. На каждом месте было множество всяких печеней, коржиков, пирожков и других вкусностей, а также несколько электросамоваров. Вечер проходил оживленно, без той доли романтики, которая бывала на литературных мероприятиях. Полковник Стальнов, как всегда, отлучился для более приватной беседы с местными преподавателями. А вот среди учащихся и нас, курсантов, беседы не получилось. Больше ели и пили чай, чем общались. Может, тема не зашла. «Почему они все так молчат?» – спрашивала меня Женя, сидевшая рядом со мной. «Не знаю. Кушай печеньки. вкус же приготовили», – сказал я, отпивая чай из кружки. «Ну, мы же не поесть пришли?» – негодовала Женя. «Я с тобой увидеться пришел. Ну и поесть, конечно. Наши осенью ходили сюда, так потом пузом кверху лежали полночи». «Сережа!» — шикнула на меня Женя. «Как ты так можешь? Тебя отправили для выступления, а ты как? Вон те!» — кивнула она в сторону Леши. Баля вел себя как барин на застолье. Вроде семья культурная, а он вообще с этикетом не дружит то ногу задерет, то толкаться и громко ржать начнет со своими дружками из числа учащихся техникума. Вообще, большая часть вела себя стеснительно. Тут вроде надо общаться, делиться впечатлениями и мнениями по обсуждаемому вопросу. А мы и правда только лопаем за обе щеки. «А вам нравится?» – спросила нас девушка, сидевшая рядом с Женей. «Мы, если честно, переживали, что не понравится вам». «Все очень вкусно», — сказала Женя. «А вы первый курс?» «Да, вот и волновались, что...» «А вот у вас звезда какая-то интересная», — указала другая на мой орден. «Это награда?» «Ну, нет», — начал я скромничать, но Женя решила меня опередить. «Это настоящий орден красной звезды. Сережа в прошлом году посадил самолет в поле без колес», — прорекламировала она меня. «Так это были вы?» – удивился сидящий слева от меня, учащийся с зализанными набок волосами. «Небось, какой-нибудь комсорг, судя по тому, что он носит комсомольский значок. У других такого нет. Не было у меня желания рассказывать об этом. Свою минуту славы я давно использовал и находиться в центре внимания сейчас не собирался». «Было дело, но это ж в прошлом году». «Да разницы нет, это же очень интересно, товарищи!» Воскликнул Зализанный и застучал ложкой по кружке. «С нами за одним столом настоящий герой! Помните случай с самолетом в прошлом году?» «Это между Сметановкой и Вороновкой?» Спросил учащийся в узорном свитере. «Да, вот этот человек увел тогда машину в сторону и благополучно приземлился на поле. Давайте попросим его рассказать об этом». И со всех сторон послышались одобрительные выкрики и аплодисменты. Даже курсанты, которые должны были все знать по этому делу, поддержали этот порыв. Наверное, надоело просто так трескать печенюхи и пирожки. После моего выступления все как-то оживились. Разговоры пошли на общие какие-то темы. Одним интересно, как суп сварить, а другим, как самолет воздух поднять. Женя разговаривалась со своими соседками, а я продолжал ловить грозный взгляд на себя от Леши. Ну и потом начались танцы. Куда ж без них? Девушки засматривались на моих коллег и обсуждали, кого лучше пригласить на медляк. А вот парни, которых было явно больше девчат, составляли очереди, чтобы потанцевать с кем-то. Через пару дней на очередном занятии по конструкции самолета подполковник Рыбалка снова отправился с нами на огороженную учебную стоянку. «Так, ну чего мы тут еще не знаем? Наверное, длину электропроводки в развернутом виде», — сказал Артем, усевшись в переднюю кабину. «Быстрее бы на полеты, надоело уже здесь», — негодовал Костя, поглаживая левую консоль крыла. «Вы не тума часть осматриваете, товарищи-курсанты», сказал рыбалка, выходя из учебного корпуса. «Сегодня хочу вам показать вот этот образец», сказал он и кивнул в сторону МиГ-17. У моих товарищей восторгу не было предела. Да что там у них, я сам чуть не рванул первым пощупать и погладить этот самолет. Ведь при всем уважении к Л-29, 17-й... Это уже настоящая боевая машина. «Кто-то может мне рассказать про этот истребитель? Знаю, что сегодня первое занятие по этому образцу военной техники, но ха -ха, вы же, ребят пытливые!» — сказал рыбалка и встал рядом с кабиной. «Он реактивный!» — сказал Артем. «Ну и это... истребитель!» «Вы самоочевидность, Рыжов, кто-нибудь еще знает?» «Может, Родина нам поможет», — обратился ко мне преподаватель. Естественно, что я знаю достаточно об этом самолете. Практически всю его историю, но стоит ли этим сейчас козырять? «Это первый серийный советский истребитель, который допускает достижение скорости звука», — заменил МиГ-15 в войсках. «Неплохо! Именно так!» — сказал рыбалка и взял в руки указку. «Однодвигательный средний план, шасси трехстоечное, каплевидный фонарь, воздухозаборник в носовой части. Ну и как вам? Нравится?» «И мы на нем будем летать?» — спросил Макс. «Вы не будете. На этом самолете ваши товарищи с третьего и четвертого курса будут летать. Им повезло». «А нам почему не повезло тогда, товарищ подполковник?» «Почему нас так обделили с боевым самолетом?» — негодовал Костя. Бардин, не делайте такое умное, забоченное лицо! Вы же будущий офицер! Кром за мной, Орлята!» Пройдя мимо пары Л-29 и пары МиГ-15, мы подошли к главному экспонату этой выставки на открытом воздухе. «Вот это ваш следующий этап обучения и, пожалуй, службы МИГ-21», — сказал рыбалка. «Перед вами сейчас двухместная модификация с маркировкой «УМ». Именно на таком вы и будете летать на третьем и четвертом курсе. Крыло треугольной формы, однодвигательный, шасси трехстоечное». Я был под впечатлением от одного только вида этой машины. Настоящая легенда нашей авиации. Самолет третьего поколения, хотя первые модификации еще причислялись ко второму. Это самый массовый распространенный сверхзвуковой самолет в истории авиации. Китайцы его до 2017 года производили. Не знаю, как горели глаза у меня в этот момент, но у других ребят они загорелись, как у ребенка в магазине игрушек на Новый год. Даже посидев несколько секунд в кабине, а больше тебе другие не дадут, я представил себе взлет на форсаже, стремительный набор высоты и выполнение каждого маневра в полете. Возможно, ради этого и стоит поступать в летное училище. Но был небольшой осадок. На таком самолете, если верить рассказам, и разбился родин старший. Появилась мысль... Так же ли он восхищался этим самолетом, когда сидел в кабине и отрывал его от бетонной полосы? «Как впечатление от этой машины?» — спросил на построении после окончания занятия подполковник Рыбалка. В ответ раздался радостный гул. не Л-29 уже! Это настоящий самолет!» «Эллочка тоже самолет, хоть и не с таким набором возможностей!» «Однако для вас он всегда останется вашим первым самолетом. И еще ваши отношения с ним не закончились. Возможно, кто-то и вовсе останется в училище инструктором, и ему придется учить на нем курсантов, как учили и вас». «А вы что можете рассказать, товарищ подполковник? Как относитесь к МиГ-21?» — спросил я. Рыбалка слегка улыбнулся и подошел ближе к этому произведению научной мысли советских конструкторов. Было очень необычно смотреть, как взрослый человек трепетно и осторожно прикасается к фюзеляжу самолета. Хотелось бы увидеть его глаза в этот момент. «В Армавирском училище я от одного офицера услышал хорошую фразу. Он стоял перед курсантами, так же, как и я перед вами, и говорил им». «Вы уже в истории, ребята, ибо этот аппарат по-настоящему носит имя «Самолет».» Как и обещал мне Борщов, на свою вторую летную практику нас также отправили в 315-й учебный полк в Белогорске. Как так получилось, неизвестно, поскольку те самые рапорты, связанные с моей головой, были скомканы Крутовым. Хотя рапорт Швабры замполит мог и не отдать. Есть еще одна маленькая мысль, которая заставила меня поразмыслить о какой-то карме. Всегда есть баланс. Рапорты вроде уничтожены, но что с рукописью Швабрина, непонятно. Попали в наш полк, но вместе с нами здесь и взвод Леши Боля во второй эскадрилье. Где-то прибыло, а где-то убыло, как говорится». Конечно, наше классное отделение в полном составе радовалось, что вернулись к своим инструкторам в третью, пьющую эскадрилью подполковника Реброва. «Как показывает мой опыт, а он еще пока что-то показывает, на втором курсе возникает проблем еще больше», рассказывал перед строим эскадрильи КМСК. «Какой бы случай пьянки или разгильдяйства ни был, я буду собирать всех, разбираться и наказывать. В кого пойло попало, в первую очередь». А в кого не попало, еще больше. И мне не важно, курсант, офицер или еще какой-нибудь майор. Ничто так не настраивает на работу, как приветственная речь твоего командира. Наша летная группа сформировалась снова в том же составе, а Нестеров по-прежнему наш инструктор». «Только давайте договоримся, что в этом году будем аккуратнее. Прошлого года хватило. Меня Ирина заставила бросить курить. Не хочу начинать», — говорил Нестеров в первый день наземной подготовки в нашем классе. «Товарищ майор, а помните, вы за рыбалку говорили?» — сказал Макс, но Николаевич на него шикнул. «Говорил, значит, сделаем. Готовимся на выходных. Метео погоду хорошую дает. У них обычно процент нормальной по точности прогноза». И какой примерно? спросил я. Точно не скажу, но не хуже 50%. Там же только две градации, оправдался и не оправдался. В пятницу после вечернего построения Нестеров вместе с нами отправился в штаб, чтобы замолвить за нас словечко. Надеюсь, он рыбачит никак детвова, сказал я Костяну. Сходил с ним в отпуске. Он тоже динамитом балуется? спросил Бардин. «Ну, как сказать? А почему тоже?» «Да мы с папкой своим как-то тоже ходили на рыбалку. Пытался я там чего-то поймать, да как-то не вышло. Не стал он меня мучить и швырнул шашку в воду. Знатный был взрыв», — ответил Костя. «И как улов? У вас же там рыбы много?» — поинтересовался Артем. «Рыбы много. Доловили да только не в том месте. Озеро, казалось, ничего почти не водилось. Несколько мальков всплыл только». «Да. В общем, мухлюют с рыбалкой все. Может, Нестеров все-таки традиционный рыбак?» В это время из кабинета доносились громкие наставления Реброва. Просьба Петра Николаевича ему пришлась не по душе. «Николаевич, тебе вот заняться нечем. Мне тут еще твоих шашлыков и удочек не хватает. Забот полная задница огурцов. Твоя группа вечно куда-то встревает». Командир, до вечера. Помощь нужно для рыбалки привлечь. николаевич я тебе сейчас санитаров с желтого дома вызову за такие гениальные мысли. Ты уже пятый из инструкторов, кто ко мне подошел за эту вашу пьянку. Рыбалку, товарищ командир. Ой, не шатай мне нервы! Твои эти моцепарики дюшесные, вот здесь у меня. Замполит постоянно за Родина спрашивает, нет ли к нему претензий, а ты его выгораживаешь постоянно. Товарищ подполковник, да как так? «Знаю, Николаевич, что парень он неплохой, только сыцый и глухой», сказал Ребров. «Иди уже. В 2055 они в казарме».